абсурдное произведение предполагает художника осознающего пределы своих возможностей и искусства в котором конкретное не означает ничего кроме себя самого такое произведение не может служить для жизни целью смыслом и утешением творить или не творить это ничего не меняет абсурдный творец не дорожит своим произведением Он мог бы от него отречься, и иногда отрекается, достаточно отправиться в Абиссинию. А вместе с тем можно усмотреть во всем этом еще и правила эстетики. Подлинное произведение искусства всегда скроено по мерке человеческой. По существу в нем высказывается меньше, чем подразумевается. Есть определенная связь между всем опытом художника и отражающим его произведением, между Вильгельмом Мейстром и зрелостью Гёте. Когда весь опыт хотят уместить на узорчатой бумаге, а образчики, объясняющие литературы, это дурная связь а добротные связи когда произведение представляет собой только вырезку из опыта грань алмаза внутреннее свечение которого присутствует в ее вспышках сжато но не стеснен в первом случае нали лицо излишек и претензия на вечность во втором случае произведение щедро плодоносит благодаря подразумеваемому в нем опыту богатство которого угадывается Задача абсурдного художника в том, чтобы умение жить превосходило у него умение писать. В конечном счете, великий художник с этой точки зрения есть прежде всего мастер жить, если под словом «жить» разумеется способность самому испытывать, равно как и размышлять. Произведение воплощает, следовательно, драму интеллекта. Абсурдное произведение свидетельствует об отказе мысли от ее преимуществ. Ее согласие — быть лишь интеллектуальной силой, которая приводит в действие внешний вид вещей и претворяет в образы то, в чем нет смысла. Будь мир ясен, искусство могло бы и не быть. Я уже не говорю здесь об искусстве пластических форм и красок, где безраздельно царит описание во всем его скромном великолепии. Любопытно заметить, что самая интеллектуальная живопись — то есть живопись, старающаяся свести действительность к самым основным первоэлементам, в пределе своем есть просто наслаждение для глаз. От мира в ней сохранены одни краски. Выразительность начинается там, где кончается мысль. Вся философия этих юношей с пустыми глазами, населяющих храмы и музеи, вложена в жесты. Для человека абсурда она более поучительна, чем целые библиотеки. На свой лад, но в сущности, также обстоит дело и с музыкой. Если какое-нибудь искусство свободно от назидательности, то прежде всего это музыка. Она слишком близка к математике, чтобы не позаимствовать у нее бесцельности. Эта игра духа с самим собой, согласно условному и тщательно взвешенным правилам, протекает в принадлежащем нам звуковом пространстве, вне которого звуковые колебания сопрягаются друг с другом уже в какой-то бесчеловечной вселенной. Нет ощущения чище, подобрать тут примера — дело слишком легкое. Человек абсурда признает своими эти формы и созвучия. Но мне хотелось бы здесь поговорить о произведениях, в которых особенно велик соблазн объяснений, где иллюзии есть нечто, само собой разумеющееся, а умозаключение почти неминуемо. Я имею в виду романное повествование и задаюсь вопросом, может ли абсурд найти там себе надежное место? «Мыслить» означает в первую очередь «хотеть создать некий мир» или отграничить свой собственный мир, что то же самое. Это означает отправляться от основополагающего разрыва между человеком и его опытом, чтобы найти площадку для их взыскуемого согласия, отыскать мир, затянутый в одежды вразумительных причин и высвеченный подобиями, тот мир, где дано преодолеть невыносимый разлад. Философ, даже если это Кант, выступает как творец. У него есть свои персонажи, свои символы и свое скрытое действие. Он находит свои развязки. И наоборот. Главенство романа над поэзией с эссеистикой свидетельствует, как далеко, вопреки всем внешним приметам, продвинулась интеллектуализация искусства.